Изабель. Тренд вывел из строя большинство камер в рубке, но знал он не обо всех и не позаботился разыскать скрытые. Он все еще пытался перехватить контроль над корабельными системами и, вероятно, считал, что у него получается. Но парень чего-то добился только потому, что она позволила. К тому же, Изабель могла в любой момент вернуть управление себе. Сейчас, удостоверившись, что Трент не сотворит ничего неожиданного, она переключилась на текущие задачи. Клей держал крепко. Его нано-волокна проникли в панцирь так глубоко, что ни пульсар, прикрепленный к бывшему правому плечу, ни протонная пушка, сидящая на левом, не отвалятся ни за что, только если вместе с панцирем... Изабель вскинула оружие отрабатывая стиль движений капюшонника. Одновременно слегка запрокидывалась голова. Из того, что она знала об анатомии капюшонников, можно было сделать вывод, что вертикальные ряды расположенных на лице глаз обычно участвуют в тщательном препарировании добычи. Кроме того, она обнаружила, что эти глаза, как ни странно, на большом расстоянии видят лучше человеческих. На задней стороне капюшона Появились инфракрасные сенсоры. Собственно, когда она опустится и побежит, они окажутся на макушке. Можно было бы предположить, что так легче почуять далекую жертву, но существо, которым она стала, выпускало великое множество сенсоров, едва ли столько выросло бы в естественных условиях. И это, конечно, было правильно. Понимая, во что она превращается, Изабель загрузила в память всю информацию о капюшонниках, какую только сумела найти. Исследователи, опиравшиеся в основном на свидетельские показания, утверждали, что капюшонники являются потомками биомеханических боевых машин, созданных одной из трех предположительно вымерших рас чужих С оружием на изготовку Изабель подключилась к системе наводки и разместила сетку прицела, В верхней паре своих новых глаз Если она поворачивала капюшон Поворачивалось и оружие Что ж, с имеющимися в ее распоряжении ресурсами Она сделала, что смогла И все же, оружие нуждалось в пристрелке Желательно, на открытом пространстве Изабель установила соединение с одной из камер арсенала Подняла лицо и уставилась на себя Человеческие руки и ноги исчезли, а то, что пока оставалось, быстро поглощалось растущим телом и заменялось твердым панцирем. Конечности она съела, точно так же, как съела Габриэля. Единственное отличие состояло в том, что свои кости она сгрызла, а кости Габриэля, хорошо обглоданной грудой, лежали в сторонке. Многократное ламинирование и прочие средства укрепления сделали их неудобо варимыми даже для капюшонника. А еще Изабель проглотила содержимое двух коробок с углеродным волокном. Резкий скачок роста породил жуткий голод. Теперь в ней от кончика хвоста до верхушки капюшона было ровно 10 футов. Туловище отчетливо сегментировалось, и с каждой части торчали отростки. Тело капюшонника напоминало сейчас хребет какого-нибудь земного позвоночного. От человеческого лица не осталось вообще ничего. Внутри капюшона расположились два ряда глаз, шесть пар, а на конце гребня, рассекающего по центру ее лицо, сплелись суставчатые отростки, оканчивающиеся крючковатыми зазубренными лопаточками. Изабель уже осознала их невероятную чувствительность. Они прощупывали даже те изъяны гладкого металла, которые не ощутит человеческая ладонь. По обе стороны лицевого выступа, ограниченные рядами глаз, пробивались глянцевые трубочки. Изабель только начала учиться шевелить ими, пока получалось лишь бессмысленно помахивать из стороны в сторону. Но она догадывалась, что позже отрастут телескопические секции с зубастыми торцами, способными разрывать плоть. Эти органы будут поглощать белую жировую ткань и биологические жидкости, а кошмарный округлившийся рот внизу гребня предназначен для кусков покрупнее. Суставчатые конечности оканчивались гладкими серпами, такие же с самого начала росли из ее лица. Они всегда оставались бритвенно острыми, внутренние поверхности постоянно шелушились, обнажая смертоносные лезвия. Так точит свои когти кошка. За ними расположился клубок органики, тот самый пузырь, что раздулся, заполняя брешь между лицом и капюшоном. Все вместе напоминало потроха, затвердевшие вместе соединение с капюшоном. Последним, венчающим картину приобретением, стали черные щупальца. Они всходили вроде бы случайным образом, а одно. Отрастила клешни Изабель знала, что позже кое-где появятся чувствительные тонкие манипуляторы Похожие на манипуляторы автодока Столькими придатками для воздействия на окружающую среду Сколькими обладает она Не может похвастаться ни один человек Она способна управлять своим кораблем Может с относительной легкостью пользоваться предназначенными для людей приборами и пультами Любую вещь она может разобрать по косточкам, во всех смыслах, без всякого вспомогательного оборудования. Изабель убедилась в этом, прилаживая оружие к основанию своего капюшона. Оставались только одна-две проблемы. Со временем придется как-то расширять внутренние помещения корабля, поскольку ей предстоит вырасти до больших размеров. И еще, при ведении дел... Определённо понадобятся агенты-люди. Вот почему она решила пока обходиться синтезированными протеинами. И вот почему она, пока, не убьёт и не съест Трента. Изабель решила, что пора рискнуть и выбраться из кладовки. Она повернулась к двери, мысленным приказом отперла замок, а заодно вывела из строя недавно поставленную Трентом сигнализацию. Дверь. Она открыла верхний насекомьей ножкой, первой втянущимся вдоль всего тела длинном ряду. Выбравшись в коридор, Изабель убедилась, что натыканные Трентом камеры, которые, по его предположениям, он контролировал, его не оповестили. На экранах рубки по-прежнему демонстрировался пустой экран. И все же Изабель остановилась. Несмотря на всю аккуратность, она производила немало шума. Трэнд услышит этот скрежет задолго до того, как она доберется до двери в рубку, так что придется активировать гравизбрую. Ремни напряглись, отрывая немалый вес от усланного грави-пластинами пола, и Изабель двинулась вперед, лишь слегка отталкиваясь от поверхности кончиками ножек. Однако, несмотря на все предосторожности у самой рубки, пытаясь прервать инерцию движения, она не убереглась от громкого стука. Впрочем, бросив взгляд на камеры, Изабель убедилась, что Трент ничего не заметил. Он был полностью поглощен данными, идущими с внешних корабельных сенсоров. Изабель тоже были видны кусочки изображения на переднем щитостеклянном экране. Она уже собиралась войти, но вдруг ее точно ударило. Там, снаружи, корабль! Задействовав Хайманский форс, она нырнула в поток данных. Чужой корабль только что выпал из пространства возле ближайшей планеты. На погосте подобные модели звездолетов не редкость, но какой это конкретно корабль, Изабель определить не могла. Какое-то время он, вероятно, сканировал территорию, потом на миг погрузился в упространство, чтобы появиться здесь. Секундная радость Изабель при виде незнакомого корабля разом улетучилась. Едва ли это случайный путешественник, у которого имело смысл попросить помощи. Этот звездолет, похоже, специально прибыл сюда, на поиски чего-то. И этим чем-то вполне могла быть она. Возможно, это враг. Теперь ей нужно полностью контролировать ситуацию. Изабель... Рванулась сквозь дверь, не озаботившись даже открыть ее. Трент обернулся и вскочил, бледный от ужаса, нащупывая пистолет. Но она оказалась рядом в мгновение ока и выбила оружие из руки мужчины одной из передних конечностей с такой силой, что человеческое запястье с хрустом сломалось. Изабель сбила бывшего помощника с ног, отбросила его назад отключила Брую и обрушилась на Трента всем своим весом, пригвоздив его к пульту. Он извивался, вопил, а она застыла, борясь теперь с собой, с мучительно острым желанием немедленно начать кормиться. Нужно было сказать человеку, что она не собирается его убивать, успокоить его. Но из главного рта... Вырывалось лишь скрежещущее шипение. Составляя план, она упустила этот аспект. Пока Трент продолжал барахтаться, раззадоривая ту ее часть, что хотела рвать и жрать мясо, ее более разумная половина связалась с корабельным интеркомом. Только тогда Изабель сползла с мужчины и отступила к двери. Трент, оттолкнувшись от пульта, Бросил взгляд на валяющийся на полу возле хозяйки пистолет и попятился к дальней стене, озираясь в поисках чего-нибудь, что сошло бы за оружие. Ничего не найдя, утратив надежду, он наивно застыл в боевой стойке. А Изабель торопливо рылась в записях собственного голоса из тех времен, когда она еще была человеком и скармливала их речевой программе, пытаясь состыковать ее со своим мысленным процессом однако поняв что это займет по крайней мере несколько минут она выбрала ровно пять слов и связала их я не причиню тебе вред раздался из интеркома ее прежний голос скажи это Габриэлю! — выплюнул в ответ тренд продолжая работать с программой она извлекла еще пару слов тогда нет Тормоз. В запасах собственных речей Изабель не могла найти то, что требовалось. Ни разу, никогда она не употребляла слов само и контроль вместе. Однако связь постепенно налаживалась, и она отыскала по крайней мере второе. Нет, мой контроль. В тебе осталось хоть что-то от Изабель. Ты даже говорить разучилась. Так и не расслабившись. Он потихоньку перемещался в ее сторону. Изабель точно знала ход его мыслей. Он считал, что его единственный шанс снова завладеть оружием. Что ж, Трент очевидно не ознакомился с доступной информацией о капюшониках, иначе бы знал, что ей не может навредить оружие слабее протонной пушки. Парень начинал ее раздражать. Пускай она превращается в капюшоника, его она может превратить в дымящуюся кляксу одним только выстрелом из притороченного к панцирю оружия. Продолжая сражаться с языковой программой, она дернула одной из нижних конечностей, пренебрежительно отправив пистолет прямо к хозяину. «Ну, убей меня!» Дурачина не медлил. Он бросился вперед, покатился кувырком. Схватил левой рукой пульсар и вскочил на ноги. Подавив желание кинуться на него, Изабель отвернулась. Даже если она практически неуязвима, ей не слишком охота потерять хоть один глаз или какой-нибудь полезный манипулятор. Жди потом, когда они вырастут заново. Очередь из пульсара прошила туловище снизу вверх. Изабель ощутила легкие толчки. И быстро улетучившееся тепло Изнанка капюшона, которую продолжал сверлить пульсар нагрелось сильнее Потом стало совсем горячо И тело омыло волна жара В сущности, это было даже приятно Раздался короткий гудок Пистолет сообщил хозяину Что заряда осталось лишь на несколько выстрелов забыл. Дождалась, когда Трент опустошит магазин, и отвернулась, не желая смотреть, как он пытается перезарядить оружие, торопливо и неуклюже из-за сломанной руки. В итоге он уронил на пол и пустые, и полные обоймы с энергией и сжатым азотом. Трент задыхался, он даже не попытался подобрать упавшие. Изабель опять замерла. Его уязвимость оказалась такой соблазнительной. Но наваждение разрушилось, когда Трент, задрав ствол, поскреб по своей проклятой серьге. Вот тут она разозлилась. Сейчас эта серьга раздражала ее, как напоминание. Фиолетовый сапфир был точно такого же цвета, как ее человеческие глаза, когда они у нее еще были. «Ты закончил?» поинтересовалась Изабель. Синтезирующая голос программа наконец установилась. «Может, хочешь еще немного попинаться? Или чему там тебя учили?» Он стоял, глядя на нее, а Изабель в это время пыталась отвлечься, размышляя, как бы половчее приклеить переносной голосовой синтезатор к панцирю. «Закончил!» Тренд с трудом засунул оружие в кобуру и принялся нянчить больную руку. «Тогда ступай в медотек, наложи шину», — велела Изабель. «По крайней мере, автодока Спир нам оставил».